Нечто подобное может произойти и с человеком, когда остается он один на один со своими неодолимыми противоречиями и мечется, сокрушаясь духом, не смея поведать о том никому, ибо никто на свете не в состоянии ни помочь ему, ни понять. Он об этом знает, это страшит его, и это надвигается на него». Первый раз Едигей почувствовал в себе такой сдвиг и явственно осознал, что это значило, когда месяца два спустя после поездки зарипы в Кумбель снова поехал туда по делам. Он обещал Зарипе заглянуть на почту, узнать, есть ли письма для нее, и если нет, послать три телеграммы по трем адресам, которые она ему вручила. До сих пор ни на одно свое письмо она не получила ответ от родственников, и теперь она хотела просто знать, получили они эти письма или нет. В телеграммах она так и писала «Убедительная просьба сообщить, получены ли вами письма, только да или нет, ответ на письма не обязателен. Выходило братья и сестры, не желали даже по почте связываться с семьей Абуталипа. Едигей выехал на своем буранном коронаре утру с тем, чтобы к вечеру уже обернуться. Конечно, когда он отправлялся один без поклажи, любой знакомый машинист с радостью прихватывал его с собой, а там через полтора часа и кумбель. Однако он стал остерегаться таких поездок на проходящих поездах из-за абуталиповых ребят. Оба они, и старший, и младший, все так же изо дня в день ждали у железной дороги возвращения отца. В их играх, разговорах, загадках, рисунках, во всем их немудренном ребяческом бытии ожидание отца было сутью жизни. И, несомненно, самой авторитетной фигурой для них в тот период был дядя Едигей, который, по их убеждениям, должен был все знать и знать и помочь им. Едигей и сам понимал, что без него на разъезде ребятам будет еще тягостнее и сиротливей, и поэтому почти все свободное время пытался чем-то занять их, отвлечь постепенно от напрасных ожиданий. Памятуя о завещании Абуталипа рассказывать мальчишкам о море, он вспоминал все новые и новые подробности своего детства и рыбацкой молодости. Всякие были и не были Аральского моря. Как умел, приспосабливал эти рассказы для малышей, но всякий раз удивлялся их смышленности, впечатлительности, памяти. И очень был доволен тем, сказывалось в них отцовское воспитание. Рассказывая, Едигей ориентировался прежде всего на младшего, Эрмека. Однако младший вовсе не уступал старшему. И среди всех четырех его слушателей, детей обоих домов, был он для Идигея самым близким. Хотя Едигей старался не выделять его. Эрмек оказался наиболее заинтересованным слушателем и самым лучшим истолкователем его рассказов. О чем бы ни шла речь, любое событие, любой интересный поворот в действии он связывал с отцом. Отец для него присутствовал во всем и всюду. Идет, например, такой разговор. А на Аральском море есть такие озера у берегов, где растут густые камыши. А в тех камышах прячутся охотники с ружьями. И вот утки летят весной на Аральское море. Зимой они жили на других морях, где теплее было. А как стаили льды на орале, летят побыстрее и днем, и ночью, потому что очень соскучились по здешним местам. Летят они большой стаей, хотят поплавать в воде, искупаться, покувыркаться, все ниже и ниже подлетают к берегу, а тут дым и огонь из камышей. Пах, пах! То полят охотники, утки с криком падают в воду, а другие в испуге улетают на середину моря и не знают, как быть, где теперь жить. И кружатся там над волнами, кричат, ведь они привыкли плавать у берегов, а к берегам приближаться, боятся. «Дядя дигей но ведь одна утка сразу улетела назад, туда, откуда она прилетела». «А зачем она туда улетела?» «Ну как же, ведь мой папика там матрос, он плавает там на большом корабле. Ты ведь сам говорил, дядя Едигей?» «Да, правильно. А как же?» Вспоминает Едигей, попав в просак. «Ну и что потом?» «А эта утка прилетела и сказала моему папике, что охотники спрятались в камышах и стреляли в них, и что им негде жить». «Да, да, это ты верно». А папика сказал той утке, что скоро он приедет, что на разъезде у него два мальчика, Даул и Эрмек, и еще есть дядя Едигей. И когда он приедет, мы все соберемся и пойдем на Аральское море и прогоним из камышей охотников, которые стреляют в уток. И снова уткам будет хорошо на Аральском море, будут плавать в воде и кувыркаться вот так, через голову.